На парковке меня встретил глава отделения собственной персоны. Питер меланхолично его обнюхал и сел рядом со мной. «Доброе утро, Верес Олегович!» — поприветствовал меня крамаров «Доброе!» — выдавил я, закидывая на плечо рюкзак. «А где же моя персональная охрана-то всех?» «Вы же сегодня тут по собственной воле!» — усмехнулся он. «Я так понимаю, работать предстоит здесь!» — сменил я тему. «Совершенно верно! Пройдемте!» Я поплелся за ним через парковку. Питер остался ждать возле машины. Ещё вчера я отметил у главного хромающую походку, но для меня он не представлял угрозы, поэтому сканировать я его не стал. А вот теперь проявил интерес и даже навёл справки. Савелий Анатольевич Крамеров не потерял военные осанки, несмотря на возраст. А ноги он едва не лишился в горячей точке, вытаскивая своих пациентов из горящего полевого госпиталя. В общем, врач-герой на пенсии. Что он делает на руководящем посту здесь? Сложно сказать. О том, что он блестящий диагност, выдающийся токсиколог или ещё какой суперспециалист, я информации не нашёл. Но расслабляться не стоило. Видимо, какие-то заслуги этого человека имелись помимо героических. «Данила, кстати, экстренно прооперировали вчера», — заметил он. «Вы спасли ему жизнь». Я молча прошёл в металлические двери и направился в пункт досмотра, пытаясь сдержать приступ злости. На себя. Дался мне этот оперативник. «Не любите оказываться правым», — напомнил мне о разговоре Крамеров, когда мне вернули рюкзак. «Не люблю, когда это так подчеркивается. Скорее, вам не нравится быть хорошим», — не отставал он. «Вы считаете, что люди этого не заслуживают, а вы проявили слабость». «Не все не заслуживают», — огрызнулся я. «Но не мне судить кого-то. Я отвечаю только за себя» ну «Ладно», — пожал он плечами. «Пойдёмте». И он пошёл передо мной, сильнее припадая на больную ногу. «А вы почему без трости?» — поинтересовался я. Оставил в кабинете. «Какой смысл?» Я осмотрелся в незнакомом коридоре. «Мне нужно какое-то время расхаживать ногу без палки. Так обезболивающего требуется меньше». Я не ответил. «Быть может». Но стало мне интересно. Раннее утро выстудило коридоры здания, заполнив их невнятной тишиной. Мобильные тут не ловили, внешние звуки не долетали. Только шарканье Краморова разбавляло эту глухонемую муть. «А у вас умный пёс», — заметил он. «Обычно собаки не переносят оборотней». «Не все. Я не встречал. Вы что-то значите особенное для вашего пса». «Господин главный доктор, я плохо поддерживаю вежливые беседы», — огрызнулся я раздраженно. «Беседа у нас невежливости ради», — спокойно парировал он, останавливаясь перед дверью. «Вы согласились здесь работать, и я хочу узнать вас лучше. Даже не так. Я обязан вас узнать, потому что настройка вашей работы в моем отделении для меня важна. Я вижу, что вы социопат, но вынужденный потому что вы хотите общаться, хотите работать по профессии и быть полезным другим, и жить нормальной жизнью вы жаждете. Но вас отучили это признавать. И теперь вы ненавидите себя за каждый благой порыв и всех, к кому он обращен. Это помешает нашему сотрудничеству?» Раздраженно поинтересовался я. «Нам нужно свести негативное влияние вашего прежнего опыта к минимуму». И он толкнул передо мной двери. «Проходите. Кабинет как кабинет. Просторный. С видом на лес через панорамное стекло. Светлый. И запахов тут нет почти. Постарались. «У меня к вам будет первый вопрос», — проковылял Крамеров к столу. «Вы хотите, чтобы Надя была вашим боссом или вы её?» Я перестал осматриваться и устремил недоверчивый взгляд на собеседника. «Вы шутите?» — сузил я на нём глаза. «Нет». «Вы будете работать с ней». Но вопрос в том, как вам будет комфортнее. Кому-то нравится постоянно испытывать начальника на прочность, потому что в таком общении легче генерировать светлые идеи. А кому-то нужно чувство превосходства по умолчанию, чтобы рты открывались только по команде. И он усмехнулся. Вы заведомо делаете из неё лишь костыль для моего функционирования. Она сделала всю основную работу в деле пациента с БАС. Нам это не помогло, а вот вы — да. «Мне всё равно, как вы организуете работу отдела», — отвернулся я к окну. «Взаимодействие с кем-то мне не нужно». «Хорошо», — пожал он плечами. «Тогда я уволю Надю». Я замер посреди кабинета, переставая дышать. «Чёрт!» «Не надо», — процедил я. Краморов сделал вид, что удивлён. «Не надо». «Оставьте её в команде. Я уверен, что она хороший специалист». «Мне будет достаточно вас», — спорил он тем не менее с интересом меня рассматривая. Старый манипулятор. «Она мне нужна», — выдавил я. «Без неё я не соглашусь тут работать». Крамеров довольно дёрнул уголками губ. «Ну, раз вы определились, а тогда будете с ней равнозначными участниками команды с подчинением мне. Пойдёт?» «На ваше усмотрение». «Мне было интересно, как вы среагируете на вопрос», — усмехнулся он. «И как вам понравилось?» Превзошли ожидания. Он тяжело оперся о столешницу и принялся растирать больную ногу. Надежда будет позже. Я усмехнулся двусмысленности. «Думаете, у вас совсем нет надежды?» — улыбнулся Крамеров. «Я не собираюсь с вами это обсуждать, а вот условия контракта меня волнуют». «Хорошо». Он оттолкнулся от стола и повел рукой в сторону кресла. «Присаживайтесь. Ваш контракт в верхнем ящике стола. Пациент в палате К-2». «Уже и пациент есть?» Здесь всегда есть пациент. Странно, что пациент есть всегда, а отдела нет. Отдел тоже есть, просто не было вас. Вы готовы были развалить отдел и уволить надёжного работника ради моей прихоти? Конечно, нет. Просто я убеждён, что человек на своём месте — это не только дело, которым он занимается, это вся его жизнь. С кем живёт, чем, счастлив или несчастен. Пресыщен или целеустремлён — всё это имеет значение. «Предлагаю вам работу, я беру ответственность на себя. Вы ведь понимаете, что данные, к которым вы получите доступ здесь, делают вас носителем секретной информации. Таким персоналом не разбрасываются». «Мне не нужна надежда, чтобы работать», — упрямо возразил я. «А на всё остальное я готов. Всем кто-то нужен. ей и вы, а на вам». Экраморов направился из кабинета, тяжело наступая на ногу. «Изучайте договор. А кофе можно?» Кофе в конце по коридору. Махнул он в сторону и оставил двери открытыми. «Чувствуете себя как дома?» Я слабо усмехнулся, вслушиваясь в его удалявшиеся шаги. Ненавидел договоры и манипуляции. Но что-то с этим типом было не так. В нём не читалось так хорошо знакомое мне неприкрытое стремление использовать всё и всех. Казалось, он даже искренне наслаждается нашей встречей, будто мы не в секретном отделении диагностики и терапии а где-то в его личной клинике. Не выслуживается, не показывает мне моё место. Он будто из тех, кто любит собирать недостающие детали и получать удовольствие, вслушиваясь в слабый щелчок вправленного сустава. Я его недостающая деталь. И уверен, приходил Крамеров к этой мысли не один день. Такие отмеряют сто семь раз, прежде чем отрезать. Вот меня и отрезали от возможности сбежать. А ещё я. Козырь. Как ни крути. Всплыл, и все сразу сбежали стянуть на свою сторону. То, что я предпочёл людей, ведьмаки вряд ли переживут. Люди бы проглотили, но я теперь работаю на них. Интересно, кто разрешил Краморову открыто выступить в таком противостоянии? А может, я о себе слишком много думаю? Я огляделся в кабинете ещё раз и направился за кофе.